Сумбурные мысли о смерти. Просыпаюсь с утра и тут же чувствую в квартире прохладу, совершенно октябрьскую прохладу, как будто времена года научились сверяться с календарем. Что мне такое снилось? Какие-то бесплодные раздумья о женщине, которую я любил. Странно, не из-за них же так тяжело на душе. В чем дело? Результаты ревизии в голове свидетельствуют «все замечательно». Все просто прекрасно, наступающий месяц не сулит никаких неприятностей. Почему же мне тогда так тревожно? Ах да, Господи, как я мог позабыть. Сегодня ведь леди Лизол из квартиры должны выселить. Лизол весьма популярное в первой половине 20 века антисептическое дезинфицирующее средство, до 1960-х годов широко рекламировавшееся как действенное, безвредное для здоровья средство женской интимной гигиены, но на самом деле безвредным для здоровья совсем не являвшейся. Леди Лизол не любит никто из соседей, она не в своем уме. До сих пор ни один из нас не слышал от нее ни единого слова. Мало этого, она даже в лицо никому при встречах не смотрит. Бывает, спускаешься вниз по лестнице, а леди Лизол... Случись ей в эту минуту подниматься наверх, молча отворачивается и идет назад к лифту, Ну а ее лизолом насквозь пропах весь дом. Такое чувство, будто ее квартира населена какими-то подсторонними ужасами. Вот она и пытается лизолом их вытравить. Черт побери, думаю, готовя утренний кофе, а может, новые хозяева здания уже и выселили ее прямо с рассветом, пока я еще спал мирным сном и попусту грезил во сне обросивший, отшивший меня возлюбленный. «Ну да, конечно. Еще мне снилась злобная леди Лизол, а тем временем часов 5 утра власти явились к ней на порог, и новые собственники крупнейшей компании-застройщик. С подобной публики станет прийти к выселяемой, как только на востоке забрежет рассвет. Хотя скорее леди Лизол прячется, затаилась в квартире, зная, октябрь уже наступил, сегодня как раз первое число месяца, осталось быть, к ней вот-вот вломится» и вышвырнут ее за порог на улицу со всеми пожитками. Интересно, она хоть по такому случаю соизволит заговорить? Так и представляю ее себе, безмолвно вжавшейся спиной в стену. Хотя нет, не так-то все просто. Эл Ньюком, торговый агент South Orange Investment, Давичи говорил, что леди Лизол обратилась в бюро правовой помощи, то есть в бесплатный центр юридической помощи, Субсидируемый государством либо властями штата. Новость сквернее некуда, так как сводит на нет все наши возможности хоть чем-либо ей помочь. Выходит, она, пускай и не в своем уме, но кое-что все же соображает. Вот если бы удалось доказать, что леди Лизол не в состоянии осознать положение дел, за нее вступились бы адвокаты из команды Окружного центра психического здоровья. Уж эти-то ребята живо растолковали бы South Orange Investments, что выселять на улицу ограниченно дееспособных и противозаконно и не плюдски. а теперь какого дьявола ей хватило ума обратиться за государственной юридической помощью? Так времени уже девять утра, можно спуститься вниз в коммерческое представительство South Orange Investments и спросить Эллен Юкума, что там следили Зол? управились уже ее выселить? Или она по-прежнему у себя в квартире? Заперлась, притихла, ждет, А выселяет ее вот почему. Наш дом из 56 квартир преобразован в кондоминиум, в товарищество совладельцев. Из-за этого практически все жильцы съехали. Нас ведь все по закону. Уведомили о переменах 4 месяца тому назад, то есть каждому отвели целых 120 дней. Хочешь, выкупай квартиру в собственность, А надумаешь съезжать, South Orange Investments оплатит расходы на переезд в размере двух сотен долларов. Таков закон. Еще каждому предоставлено право преимущественного приобретения арендуемой квартиры. Я лично свою выкупаю. Я остаюсь и вот за свои то кровные 52 тысячи долларов вынужден присутствовать при выселении из квартиры леди Лизол, полоумной старухи, не имеющей... 52 тысяч долларов в кошельке. Уж лучше бы съехал, ей-богу. Спускаюсь вниз, сворачиваю к газетному автомату, покупаю свежий утренний номер Лос-Анджелесской Таймс. Девица, открывшая пальбу по школьному двору, полном ребятишек. «Потому что не любит понедельников», заявляет о согласии с предъявленным обвинением. Вскоре получит условный срок. Почему ей взбрело в голову взять револьвер и стрелять в толпу школьников? По сути. От нечего делать. Ну что ж, сегодня как раз ненавистный ей понедельник. И понедельник этот она встречает в суде. Нет, как хотите, тут по неволе начнёшь гадать. Если предел безумию? Взять хоть меня самого. Прежде всего, я весьма сомневаюсь, что моя квартира стоит 52 тысячи долларов. Но остаюсь здесь. Остаюсь, потому что боюсь переезда, боюсь новизны, перемен и вдобавок изрядно ленив. Впрочем, нет. Не в том дело. Главное, мне нравится этот дом. Друзья, живущие неподалеку, знакомые, окрестные магазинчики. Все это для меня что-то дозначит. Да Как-никак, живу здесь уже три с половиной года. Дом замечательный, капитальный, ворота во двор, на замках, без ключа не войти. Еще у меня есть две кошки, и им очень нравится закрытый дворик-патио, где можно гулять, не опасаясь собак. Весьма возможно, меня соседи мысленно окрестили кошачьим папой или как-нибудь в том же духе. Однако теперь-то все они съехали. Только леди Лизол да кошачий папа упорно не желают покидать насиженных мест. Ну а сильнее всего, признаться, настораживает следующая мысль. «Я ж точно, точно знаю, что, отличаясь от сумасшедшей старухи леди Лизол, только количеством денег на счету в сберегательном банке. Деньги». Гербовая печать, официально удостоверяющая трезвость ума. Наверное, леди Лизол тоже боится переезжать. Совсем как я. Всего лишь хочет остаться там, где прожила не один год. Спокойно жить прежней жизнью. По-прежнему задавать кучу работы машинам в прачечной, снова и снова стирая, суша одежду, наволочки и простыни. Там я с ней чаще всего и сталкиваюсь. Спускаюсь в прачечную и вижу ее возле машин присматривающую за бельем, вдруг да кто-нибудь стащит. Почему она никогда никому не смотрит в лицо? Отворачивается постоянно. Чего ради? Ненавистью от нее веет явственно, ненавистью ко всем прочим представителям рода людского. И вот представьте себе ее положение. Те самые, кого она так ненавидит, готовятся к нападению. Вообразите, как ей должно быть страшно. Как страшно сидеть в заперти, дожидаясь стука в дверь, поглядывая на стрелки часов, понимая, что ждет ее в скором времени. К северу от нас, в Лос-Анджелесе, преобразование многоквартирных домов вроде нашего в кондоминиумы настрого запрещено муниципальным советом. Квартиры съемщики арендаторы одержали победу. По что и говорить, победа немалая, вот только леди Лизол данное обстоятельство не поможет ничем. Здесь вам не Лос-Анджелес, здесь округ... Ориндж. Здесь правит капитал. Самая беднота проживает малость восточнее нас, в мексиканском квартале Барио. От испанского Барио. Община, квартал, предместье, окраина. Порой, когда ворота во двор открывают, впуская въезжающие машины, жены тамошних Чикану выбегают внутрь с корзинами грязного белья, чтобы постираться у нас в прачечной за неимением собственных. Но и возмущало ж это бывших наших соседей. У человека, располагающего деньгами, пусть небольшими, но позволяющими жить в современном, огражденном от нежелательных гостей, полностью электрифицированном доме, поводов для возмущения в жизни хоть отбавляй. Ладно, надо бы выяснить, что следили зол. Выселили ее или как? Смотреть на окна бессмысленно, шторы задернуты круглые сутки потому и приходится топать вниз в коммерческое представительство, к Эллу. Элла на месте нет, а дверь представительства заперта. Да, точно. Как же я мог забыть? На выходных Эл улетел в Сакраменто за какими-то жутко важными документами, потерянными властями штата, и, видимо, до сих пор не вернулся. Будь леди Лизов в своем уме, я просто-напросто постучался бы к ней, да спросил, как дела, но в этом-то и заключается вся суть трагедии. Любой стук в дверь перепугает ее до полусмерти. Не в том она в состоянии. С душевной болезнью лучше не шутить. Остается одно, постоять у фонтана, сооруженного застройщиками, и полюбоваться ими же установленными садовыми вазами. Что говорить их стараниями, дом приобрел великолепный вид. Раньше выглядел мрачно, словно тюрьма, а теперь сад, да и только. Не пожалели застройщики средств на покраску с благоустройством. Даже подъезд, считай, перестроили заново. Фонтан, цветники, застекленные двери. И леди Лизол, затаившаяся у себя, ждущая рокового стука. Может, записку ей к двери приколоть, написать, скажем так... «Мадам, я сочувствую вашему положению и хотел бы помочь вам по мере возможности. На случай, если вам нужна моя помощь, живу я этажом выше в квартире С1». Хм, а как подписаться? Собрат по несчастью? Такой же шизик, только с 52 тысячами долларов на счету, а потому полноправный жилец, тогда как вы с минувшей полуночи официально считаетесь лицом, занимающим жилье незаконно». Хотя еще день тому назад ваша квартира принадлежала вам в той же степени, что и мне, моя. Поднимаясь к себе с новой идеей, что если написать письмо той, кого я когда-то любил, а ночью видел во сне, в голове роем клубятся всевозможные фразы. Одно письмо и канувшие в прошлое отношения воссозданы, возрождены. И вот, какова сила моего слова, А чтоб его. Она же ушла навсегда. У меня даже ее нынешнего адреса нет. Конечно, можно бы, поднатужившись, да постаравшись отыскать ее через общих друзей и знакомых, и что сказать. Дорогая моя, я наконец-то образумился и осознал, в каком перед тобой долгу. Памятая, сколь недолго мы пробыли вместе, ты сделала для меня куда больше всех, кого я только знал в жизни. Теперь-то мне вполне очевидно, какую ужасную ошибку я совершил. «Не могли бы мы поужинать вместе?» Прокрученные в уме раз в другой, все эти преувеличения внезапно порождают новую мысль. А ведь как жутко, однако, забавно было бы написать такое письмо. А затем по ошибке, либо нарочно приколоть его к двери леди Лизол. «Господи Иисусе, то-то она всполошится! Подобные шуточки либо погубят ее, либо полностью вылечат. Это уж наверняка». Ну а ушедший возлюбленный деферная, так сказать, гелипта написать вот что, мадам, вы совершенно спятили. Об этом известно каждому на многие мили вокруг. Ваши проблемы созданы вами самой. Встряхнитесь, соберитесь, возьмитесь за ум, раздобудьте деньжат, наймите приличного адвоката, купите револьвер, расстреляйте толпу на школьном дворе. На случай, если могу чем-то помочь. Живу этажом выше в квартире С1. Может, страдания леди Лизол вправду забавны, а я попросту так угнетён наступлением осени, что не осознаю этого. Может, по почте сегодня придет что-нибудь приятное? В конце концов, почтовая служба вчера не работала, а значит, мне вот-вот принесут почту сразу за два дня. Может, тогда настроение и поднимется? «Попрочем, если уж на чистоту, меня просто терзает жалость к себе самому. Нынче ведь понедельник, а понедельники я, подобно девчонке, признающей сегодня справедливость обвинений, предъявленных ей судом, на дух не выношу». Бренда Спенсер, признающая за собой вину в том, что застрелила нас перед двух человек и еще девять ранила, Невысокая, хрупкая и очень, очень красивая рыжеволосая девчонка 17 лет носит очки, а с виду сущий ребенок наподобие тех, кого расстреливала на школьном дворе. Стоит подумать об этом, на ум приходит еще одна мысль, причем мысль, которой следовало бы прийти мне в голову давным-давно: А может, у Леди Лизол в квартире тоже есть револьвер? Может, в South Orange Investments об этом подумали? Может, поэтому-то их представительство сегодня и заперто. А Эль-Ньюкум вовсе не в Сакраменто, а прячется дома, отсиживается, хотя отсидеться он, конечно, запросто мог бы и в Сакраменто, убив разум двух зайцев. Один мой давний знакомый, превосходный психотерапевт, отметил, что так называемому криминальному инциденту на фоне психологического расстройства сознание почти всегда, за редким исключением, имеется куда более простая, Альтернатива, только психотик упускает ее из виду. Не замечает. К примеру Бренда Спенсер, вместо стрельбы, закончившейся крайне печально для 11 человек, большей части детей вполне могла бы отправиться в ближайший супермаркет и купить себе коробку шоколадного молока. Однако психотик неизменно выбирает сложнейший путь, гонит себя в гору с самой крутой стороны. Сколько бы ни полагал, будто идет путем наименьшего сопротивления. Именно в этом и заключается его ошибка. Если коротко в двух словах, основа любого психоза хроническая неспособность увидеть простейший выход из положения. Данным пороком восприятия обусловлено все поведение, все поступки, весь образ жизни психотика. Вот и леди Лизол. Изолировавшись от всех и вся, затаившись в тиши, вылизанные до стерильной чистоты и квартиры, В ожидании неумолимого стука в дверь леди Лизол ухитрилась загнать себя в сложнейшие из мыслимых положений. Легкая обернулась трудным, трудное, неодолимым, и тут-то образу жизни психотика наступает конец. Неодолимое обступает со всех сторон, перекрывая любые пути, даже самые тернистые. Психоз неизбежно приводит в тупик. Этим и исчерпывается его определение. Психотик в ступоре. О, подобное, раз увидев, не забудешь до конца дней. Человек замирает внезапно, в миг будто словивший клин мотор. Только что пребывал в движении, поршни так и мелькали, вверх-вниз, вверх-вниз, и вдруг все, Полная неподвижность. В чем дело? А в том, что дальше для этого человека дороги нет, путь, на который он весьма вероятно свернул многие годы тому назад, завершён, и с этим, с кинетической смертью личности, ничего уже не поделаешь. Как писал блаженный Августин, «Отходим мы от тебя и приходим к тебе не в пространстве». Перевод Сергеенко. Вот и пространство психотика сокращается до крохотного пятачка. А уж там ему, хочешь не хочешь, приходится остановиться. Для леди Лизол таким пятачком тупиком стала ее квартира. Да вот беда, квартира-то ей больше не принадлежит. Казалось бы, подыскала она себе на старости лет место психологической смерти. Но South Origin Investments хватит наложила на него лапу, по сути, вышвырнув умершую из могилы. Теперь мне хоть плачь, не выкинуть из головы вот какого соображения. Моя судьба накрепко связана с судьбой леди Лизол. Разделяет нас только бухгалтерская запись в компьютере взаимно-сберегательного банка. Миф. Фикция, хоть что-либо значащее лишь до тех пор, пока люди наподобие этих из South Orange Investments, особенно эти из Sound Orange Investments, признают ее чем-либо значимым. На мой взгляд, это просто общественная условность, не более. Вроде обязательной парности носков. Или иначе сказать, ценности золота. Ведь стоимость золота — тоже продукт общественного согласия, как в детских играх. «Чур, вон то дерево, третья база. Представьте, что мой телевизор работает, поскольку мы с друзьями считаем его работающим». Таким образом, можно сидеть перед темным экраном круглыми сутками. Выходит, леди Лизол виновата лишь в том, что не примкнула к общему соглашению. Не разделяет консолидированного мнения остальных. Не соблюдает неписанного договора, лежащего в основе всей нашей жизни. Пустяк. Возможно, но стоит подумать, с какой неизбежностью отказ от признания явно детских и рациональных условностей ведет к кинетической смерти, к полному ступору, просто мурашки по коже. Продолжив рассуждение в том же ключе, можно сказать, что леди Лизол с рождения не достает детского начала. Чересчур взрослая она не смогла, а может, не захотела играть вместе со всеми. Стихии, обладевшие всей ее жизнью, стали серьезность, сумрак, такое чувство, будто ей не по силам даже улыбка, в глазах ее неизменно тлеет огонек рассеянной, беспредметной злобы. Впрочем, это, возможно, тоже своего рода игра, суровая, мрачная, однако ж, игра, игра в войну со всем белым светом. А в таком случае леди Лизол добилась, чего хотела, пусть даже проигрывает. По крайней мере, если так, ситуация ей понятна. Ненавистный мир в лице South Orange Investments вторгся в ее жизнь. Возможно, она даже довольно рада превращению из полноправной съемщицы в лицо, занимающее жилье незаконно. Возможно, любой из нас втайне стремится ко всему, что с нами не происходит. Но если так, неужели психотик по собственной воле стремится к кинетической смерти? Сам выбирает дорогу в тупик, сам затевает игру, заранее зная, что обречен на проигрыш. В тот день Элла Ньюкума я не дождался. Однако на следующий день он вернулся из Сакрамента и открыл представительство. «Скажите, жилица из Б-15 еще здесь, или вы ее выселили?» — спросил я, заглянув к нему. «Миссис Арчер», — уточнил Ньюкум, откинувшись на спинку кресла, — и вытянув вперед скрещенные ноги. Стрелки на его брючинах, как обычно, просто-таки пугали бритвенной остротой. Так ведь она съехала еще вчера утром. Жилищное управление Санта-Анны подыскало ей квартиру где-то в районе озера Бристоль. Она обратилась к ним еще пару недель назад. «И квартира ей по карману?» — удивился я. «Все за их счет. И аренда, и все остальное. Уж не знаю, как ей удалось. Словом, признали ее...» налогоплательщицы в особо затруднительных обстоятельствах. Бог ты мой, вздохнул я. Кто бы за меня взялся аренду платить? Так ведь вы за аренду больше не платите, напомнил Ньюком. Вы эту квартиру в собственность приобрели.